Глава 22. Дом гориных. Родители Климова взвели родовое поместье на первой линии моря. Да, дом в Сити рукой подать. Целый район застроен домами правительственных чиновников. Охраны и блокпостов нет, но всё доведено до наблюдения, высокие заборы, крепкие ворота. Коттеджный посёлок включает гипермаркет, небольшой парк, теннисные корты и спортплощадки. А ещё сад и начальную школу для одарённых. Я материализовался на променаде, уходящая вдаль бетонная полоса, залитая дождём, почерневшее море справа, порывистый ветер, набегающие на пляж волны. Дождь был косым, мелким и неприятным. Я попытался раскрыть зонт, но ветер чуть не вырвал его у меня из рук. Пришлось отказаться от идеи и натянуть на голову капюшон ветровки. Свернув на подъездную дорожку для электросамокатов, я быстро преодолел засыпанный опалой листвой скверик, пересек четырёхрядное шоссе и упёрся в Испалинскую, иначе не скажешь, арку ворот. Каменный портал, монолитные чёрные створки и неприметная калитка сбоку. Я так понимаю, друзья Гориных не привыкли ходить пешком. Все с шиком въезжают на своих колёсных монстрах во двор под пристальными взглядами охранников. Рядом с калиткой на рост домофона. Всего одна кнопка с колокольчиком. Туда и жму. Назовите себя и цель визита. Оживает адское устройство. На меня взирают сразу две видеокамеры, обеспечивающие перекрестный обзор. Тихо гудят сервоприводы. Камеры умеют двигаться. Или я не взоров. Представляюсь я. У меня назначена встреча на 16.00. Подождите секунду. С динамика сухие щелчки и потрескивание. Секунда превращается в минуту. Ветер хлопает капюшоном и полами куртки. Но дождь не проникает в подарочный козырек. Наконец домофон решает снизойти до моей персоны. «Илья! Привет, Клим! Заходи! Прости, что пришлось ждать!» Замок размагничивается. Я толкаю дверь калитки. Полотно сдвигается легко и бесшумно, без единого скрипа. По ту сторону меня ожидает пост охраны. Тонес с узким окошком и дверью. Из двери выдвигается необъятная фигура охранника, мужик, напоминая орка из местной фантастической литературы. В руке орк держит портативный металлодетектор, смахивающий на полицейскую дубинку. Небольшая формальность, господин Невозров. Охранник поводил рядом со мной зловещим гаджетом, убедился в том, что на рукояти горят только зелёные индикаторы, и быстро обшарил меня своими массивными лапищами. Подмышки, бёдра, голени, Везде, где может притаиться кобура с пистолетом или чехол с ножом, разумеется, ничего обнаружено не было. Пистолет я оставил дома, упрятав в вытяжную трубу санузла. Добро пожаловать. Охранник ивнул в сторону двора и моментально скрылся в своей будочке. Туннель выводит меня в обширный внутренний двор. Идеально подогнанные друг к другу сегменты тротуарной плитки, заасфальтированная парковка, ухоженные клумбы, деревца и кусты по периметру. Беседка в восточном стиле, искусственный пруд, зашитый в гранит. А посреди всего этого высится трёхэтажный монстр с кучей башенок, террас, пристроек и декоративных элементов. Зелёная металлочерепичная крыша, окошки мансард, прямоугольный выступ печной трубы, часть фасада на первом этаже панорамное остекление. Давай сюда, Лим приветливо машет мне рукой с крыльца. Тут, кстати, никаких излишеств Поро ступеньек четыре колонны и прозрачные навесы из закалённого пластика. Промокнешь, пересекая двор, я не рано, нормально. Клим жмёт протянутую руку. Посидишь с нами, расскажешь про свои геройства. С нами? Ну да, София дома. При упоминании Софии на душе малость потеплело. Сестра у Клима была невероятно красивой, хорошо воспитанной и приятной во всех отношениях особой. Целеустремлённый, мне такие нравятся. К сожалению, подобный тип девушек всячески пытается создать образ недостижимости, дескать, "всего не мой уровень, хотя я и могу с вами мило беседовать". За порогом нас встретил самый настоящий швейцар. В люрей с самодовольным и слегка отрешённым выражением на лице. Швейцар принял у меня куртку и зонт, выдал мягкие тапочки вместо мокрых кроссовок, а сами кроссовки убрал в шкаф-сушилку. Отец освободился через 15 минут. Из прихожей мы переместились в лестничный холл. Сюдом мрамор, многоступенчатые люстры, деревянные хромированные ставки, позолота, имперский стиль. Окна отсутствуют, зато есть целых 4 двери, одна из которых по идее должна вести в гостиную. Пока мы поднимались по закругляющимся ступенькам, я вспомнил, что род Гориных потомственные пилоты. София мечтает об авиационной академии и хочет вступить в гильдию. Я никогда не интересовался планами своего приятеля, но подозреваю, что и Клим мыслит схожим образом. Почему же их отец отказался от неба и сосредоточился на делах земных? Приобщился, так сказать, к числу рыцарей плаща и кинжала. Компактная зона отдыха с аквариумом во всю стену, подковообразным диванчиком и телевизором с махивающей на видеопанель. Рядом с диванчиком стоял приземистый журнальный столик, на котором дымились чашки с ароматным зелёным чаем. Тут же были расставлены вазочки с печеньем, какими-то рогаликами и конфетами. Дополняла всё это корзина с фруктами. По телевизору показывали новости. Я заметил, что слуги выставили три чашки. «Располагайся», — Крим показал на диванчик. «Тут наша с Софи зона релаксации». По привычке устраиваюсь так, чтобы видеть вход. Коридорчик, как я подозреваю, ведет к спальням, но мало ли что там еще. Дворянские гнезда содержат уйму сюрпризов. Усилившееся экономическое противостояние между Британией и Европейской Москвой обещает привести к разрыву ряда стратегических соглашений, вещала женщина-диктор. На днях из Неома был отозван британский посол, что, как утверждают аналитики, связано с кризисом в Карибском бассейне. Напомню, что многие европейские компании столкнулись с беспрецедентным поднятием торговых пошлин. Всё чаще звучит слово санкции, Рокуйлен не дают официальных пояснений. Многие страны их уже осудили. «Привет!» — к нам незаметно присоединилась София. «Ты, как всегда, чудесно выглядишь!» — улыбнулся я. «У нас был урок по боевым искусствам», — пояснил Клим. «Ага, теперь понятно, почему вы оба ходите в таких необычных прикидах. София в широких черных штанах и длинной рубахи на петлях. Клим в аналогичной одежде серого цвета». «С нами занимается инструктор из пандема», — с гордостью сообщила девушка. «Джет Ли». Вряд ли это имя мне знакомо. Я с улыбкой беру чашку с горячим чаем. Он крут. Младший Горин потянулся за печеньем, гоняет нас по залу как котяток. Мур. София отсапнула пятерню в воздух. Мы с Климом рассмеялись. Вот цака какие-то переговоры, сказал Горин младший. Он заперся в кабинете и запустил видеоконференцию. А что у вас с ним за дела такие? Меньше знаешь, крепче спишь. Я погрозил любопытным у старости пальцем. Вот так всегда, обиделся Клим. Ты к людям со всей душой, я действительно не могу рассказать дружище. Вопрос государственной важности. Тебе конец, сказала София. После этих слов братик не отстанет. А вот и отстану. Мой приятель решил проявить чудеса сдержанности. Я ведь ещё кое-что намерен вынюхать. Как там у тебя с этим бритёром Маркусом? Бровь Софии поползла вверх. Я получил вызов. «Правда?» – заинтересовался Клим. «Он не пытался тебя прирезать в темной подворотне?» «Ну, я ожидал чего-то подобного, поэтому отправился в людное место». «Это куда ж?» – София втянулась в разговор. «Клуб Контакт». «Вот уж не думал, что ты зависаешь в таких местах!» Клим потянулся за крекером. «И кто тебя вытащил в свет?» «Вейл и Окси». «Вейл?» София воззрилась на меня с еще большим изумлением. «Откуда ты ее знаешь?» «Мы соседи по блоку». «Сыксяшная блондиночка», — вспомнил Горин-ладший. «У нее сестра поступила на первый курс». «Окси», — кинула София. «Интересное у тебя знакомство, Илья». «Между нами ничего нет. Я сразу решил расставить точки над всеми буквами алфавита». «И это большая ошибка!» Клим назидательно поднял вверх указательный палец. «Мелкий извращенец». прокомментировала София. Печеньки быстро таяли. Вернёмся к нашим бритёрам. Сменил тему староста. Маркус нашёл тебя в клубе, передал записку с вызовом. У них есть арена, вспомнила София. Ага, мы там и встретились. Бой на смерть без секундантов. Не понял. Клим отставил свою чашку. Как это без секундантов? Противники могут творить любую дичь. Так нельзя. Не могут София Укаризина посмотрела на брата. В таких случаях гарантом безопасности выступают админы. У них же камеры стоят? Вопрос адресуется мне. Стоят. Код поединка записан, уверенно заявила сестра. Это не совсем так, раздался приятный мужской баритон. В контакте, насколько я слышал, зафиксирован системный сбой. Часть архивных данных утрачена за двое-трое суток или около того. Папа У них же крутая служба безопасности, возмутилась София. Голос принадлежал мужчине, незаметно вошедшему со стороны лестницы. Я вообще-то не люблю такие вещи. Человек, умеющий передвигаться, не привлекая моего внимания, чрезвычайно опасен. Фиг его знает, какими техниками пользуются агенты ДТД. Крутая, да не совсем, умыкнул глава рода. Валентин Никифорович Горин оказался в меру подтянутым мужчиной средних лет. Волосы песочного оттенка, лицо гладко выбрито, никаких усов и бороды, столь модных среди аристократии в последние годы. Держится прямо и слегка расслаблено. Взгляд цепкий, сканирующий. Я поднялся и пожал руку, протянутую для приветствия. Ладонь Горина была крепкая и сухой. Валентин Никифорович особо ко мне не присматривался. Думаю, он это сделал во время мнимой онлайн-конференции, получив из рабочего кабинета доступ к камерам наблюдения. А ещё чувак пробил меня по своим каналам, выяснил всё про школьные разборки и конфликт с Шуйскими. Вероятно, он в теме махинаций Адамсов по избавлению меня от мстительного папочки Керта Вагнера. Его реплика про испарившиеся записи камеры явно не с потолка взялась. Явный намёк на осведомлённость. Прошу ко мне в кабинет. На лице Горина оформилась доброжелательная улыбка. Если я вас не отвлекаю, конечно. Я ради этого и пришёл. Чудненько. Дети, прошу прощения за внезапное вмешательство. И ерунда, ответил Клим. Мы сидим за одной партой. А вот на лице Софии мелькнула тень сожаления. Мы спустились в холл первого этажа, повернули направо и через неприметную дверь попали в рабочий кабинет хозяина дома. За всё время нашего общения с Гориными я не увидел ни одного слуги, шатающегося без дела или наводящего порядок в помещениях, а ведь усадьба большая. Думаю, тут найдётся и дворянский, и парочка лакеев, да и без горничной столь уважаемым людям никак. Плюс повар, садовник, швейцар. Где все эти люди? Вышколены настолько, что не путаются под ногами при гостях, а возникают на горизонте по щелчку? Я слышал о том, что старые дворянские роды предпочитают деревянные интерьеры, подчёркивая древнюю историю фамилии. Современные тренды, по мнению ортодоксов, Удел потомка купечества и выскочка, дарённых, поднявшихся из грязи после клановых воинов. Между тем, Горины именно древний род, с корнями, уходящими чуть ли не в XVII век, а то и раньше. Так что обилие камня, хрусталя и подчёркнутый хай-тек второго этажа осознанный выбор, примета прогрессивного мышления. Кабинет был зашит в дерево. Вот такая игра контрастов. Стены скрываются за книжными полками и модульными блоками закрытого типа. Окно простое, двустворчатое. Полное отсутствие фотографий, вазочек, статуэток и прочих безделушек, отвлекающих от работы. Массивный деревянный стол, совмещённый с подоконником и узкими вертикальными шкафчиками. Пара стульев, белые и серые тона. "Чайю?" поинтересовался Валентин Горин, указывая мне на один из стульев. "Усаживаюсь". "Да, обстановочка почти спартанская. Благодарю. Я бы хотел сразу приступить к разговору". "Ты утверждаешь, Глаза Горина старшего сузились. Что побывал на полигоне Шуйских, где они создают одержимое оружие и призывают твари из бездны. Твари призывают, подтвердил я. А вот оружие изготавливается в аномалиях на полигоне проходят испытания. Как нам отыскать это место? Не спешите с поисками, я улыбнулся. Для начала я бы хотел получить кое-какую информацию. Услуга за услугу, так сказать. Заречье агента буквально пригвоздили меня к стулу. Я успел выяснить у Клима, что в департаменте тайных дел его отец числится старшим экспедитором, имея при этом чин майора лейб-гвардии. Не самый топчик, но человек серьёзный. И я почти на 90% уверен, что о противостоянии кланов призывателей он знает не понаслышке. У меня есть подозрение, молодой человек, что речь идёт о процессах государственной важности. Мы оба понимаем, Илья, что ты контактировал с Хантерами, вероятно, и с их противниками. Отказ помогать нашему ведомству можно квалифицировать как измену родине. Я под прикрытием демонологов. Не переоценивай их возможности. И не собирался, Валентин Никифорович, просто вы усложняете нашу беседу. Разве Хантеры не прочь увидеть меня в числе своих союзников, как и Адамсы? «Вы знаете, что я обладаю редким даром и постоянно расширяю спектр возможностей. Зачем избавляться от того, кто в будущем сможет принести пользу? Это как зарубить курицу, несущую золотые яйца». Грубая аналогия. «Ну верно. Сейчас я не могу принять чью-либо сторону. Но искренне хочу разобраться в ситуации. Я не враг своему народу, так что помогите мне. Это несложно». В ответ изучающий взгляд холодных серых глаз. «Воих». и внезапная смена направления. «Вот что, Илья, ты мне нравишься, и я хочу поведать тебе историю нашей семьи. Думаю, ты пообщался с моей дочерью и знаешь о том, что Горин и потомственные пилоты. Наши предки летали над Европой еще до великого раздела. Мой прадед обладал даром, который позволил ему стать у истоков небесного кораблестроения. Фамильные традиции очень крепки, как и сила крови». И всё же я отринул мечту своего детства, закопался в недрах тайных архивов и стал тем, кем стал. А знаешь, почему? Терпеливо дожидаясь продолжения. Судьбы миров вершит те, кого ты не видишь. Сегодня небо кажется чистым, а завтра шторм сносит наши города, рони цивилизации. Мне стало страшно. Я испугался за будущее своих детей. Так вот, чтобы Климы и София спокойно летали, управляя красивыми воздушными кораблями, человек вроде меня должен копаться в грязи, устраняя тех, кто идёт против нас, предотвращать грядущие катастрофы. Не исключено, заметил я, что мы хотим одного и того же. Такое возможно, согласился Горин. Что именно тебя интересует, Илья? Две вещи Во-первых, насколько сильна угроза разработки рокуэлл-механического оружия? Существует ли реальная опасность для Неома и его жителей? Во-вторых, велика ли роль Ингов и Хантеров в этом дерьме? Не поведут ли они собственную игру, когда наступит время Че? Хантеры предлагают мне сотрудничество, но я не хочу сражаться на стороне тех, кто гипотетически способен уничтожить Москвию. Валентин Никифорович спокойно выслушал мою тираду, затем встал с кресла. Прошался из одного угла комнаты в другой, задержался у окна и надолго завис, смотрел, как срываются с разноцветных листьев капли дождя, слушался водостоки. "Откуда ты взялся, Илья? Не совсем вас понимаю, Валентин Никифорович. И ещё месяц назад ты был никчёмным обитателем трущоб, обречённым на прозивание в типовом микрорайоне". Пояснил свою мысль Горин, без обид. "Какую ж тут обиду?" вмыкнул я. "Так вот, Никто не рассматривал тебя в уравнении. А что сейчас происходит? Школа гудит, адамсы проявляют заинтересованность Ты в твоей орде нидеманологов, ритуалист, да. Вроде того, сидишь в моём доме, владеешь информацией, которой я не владею, жаждешь получить доступ к государственным тайнам, вступаешь в схватку с шуйскими, выходишь победителем. По непотверждённым данным, проникаешь в аномалию, выживаешь Возвращаешься в неон, говоришь с хантерами. Тебя слишком много для пятнадцатилетнего Аболтуса с окраин не находишь? Нахожу. Ты вообще в курсе, что твою кандидатуру рассматривают на продвижение в военную академию и вхождение в клан Адамсов?